Страница 177. Комплект бег Как в четыре этапа приучить себя двигаться и впредь не расставаться с движением? Работая с комплектом бег вы начнете ходить, а затем бегать в разминочном темпе или просто бегать, что в действительности то же самое. В переводе здесь, как и в остальных материалах, английское «джогинг», что значит «бег трусцой» или «разминочный бег», преимущественно передается русским всеохватывающим словом «бег». Если вы никогда до этого не бегали, мы расскажем, как без опасений приступить к этому занятию и постепенно развить выносливость. Если вы уже занимаетесь разминочным или спортивным бегом, то ничего нового из комплекта бег вы, возможно, и не узнаете, зато тренироваться регулярнее можете научиться. Беда в том, что многие, руководствуясь той или иной программой, начинают тренироваться с большим воодушевлением, но потом начинают пропускать тренировки, сначала один раз пропустят, потом еще раз, и в один прекрасный день вдруг понимают, что сами, того не желая, прекратили занятия совсем. Страница 178. Наша программа поможет преодолеть эту трудность, поддержать решимость до тех пор, пока физические тренировки не станут прочной привычкой. Почему именно бег? Почему мы выбрали темой этого комплекта бег? Бег – занятие относительно простое и не требующее каких-то денежных затрат, Удобно работать по такой вот программе, где материал разбит на несколько этапов, и время для его освоения на каждом этапе можно устанавливать по собственному усмотрению. При желании можно сочетать занятия бегом с другими видами физических упражнений – велосипедом, плаванием, аэробикой. Хотя в чьем-то представлении и не укладывается, что занятия бегом могут быть одним из способов приятно провести время, но миллионам людей бег доставляет настоящее удовольствие. Ваши задачи. Предлагаем вам, по крайней мере, пока будете работать с комплектом бег, не обращать внимания на быстроту бега, сосредоточиться на продолжительности занятий их интенсивности. Перед вами будут стоять такие задачи. Бегать, по крайней мере, три раза в неделю или через день. Отводить на тренировку 20-30 минут, не меньше. Постепенно увеличивать нагрузки. Это относится и к ходьбе, чтобы развивать выносливость. Польза от занятий будет огромной и людям среднего возраста, и тем, кто постарше, бег не принесет вреда. И на самом деле поможет продлить срок жизни, укрепить кости, снизить риск ишемической болезни сердца, бороться с лишним весом, чувствовать себя душой моложе сверстников, не признающих физических упражнений, справляться со стрессом и чувствовать себя эмоционально и выглядеть моложе, живее и привлекательнее. Страница 179. Как работать с материалом. Комплект состоит из четырех основных этапов. Проработав один этап, переходите к следующему. Первый этап вы пройдете быстро. Все, что должен сделать комплект на этом этапе, так это помочь выбрать правильный темп, для начала тренировок. В дальнейшем все будет зависеть от индивидуальных особенностей вашего организма. Может быть, не пройдет и недели, как вы уже будете готовы перейти к следующему этапу, а на каком-то этапе может потребоваться гораздо больше времени, пока организм постепенно не окрепнет и не достигнет нужной выносливости. Приступая к новому этапу, сначала читайте страницу приготовьтесь потом переходите к странице действуйте и работайте с ней отмечая выполненные разрешение врача работа по нашей программе физических тренировок начнется с очень малых нагрузок которые вы будете увеличивать постепенно следя за работой сердца чтобы не допустить перенапряжения поэтому если вам еще нет пяти Если не испытываете какого-то особого физического недомогания, если не слишком велик лишний вес, никогда не было жалоб на боли в сердце или повышенное кровяное давление, и в семье никто не болел ишемической болезнью сердца, проходить какие-то сложные медицинские осмотры нет необходимости, хотя, чтобы душа была спокойна, можете посоветоваться со своим врачом. Если вам за 50 или у кого-то по линии прямого родства родители, братья, сестры, ишемическая болезнь сердца или есть какие-то жалобы на здоровье, о которых сказано в предыдущем абзаце, тогда покажите нашу программу БЕК своему лечащему врачу, чтобы прежде чем дать вам разрешение, он мог проверить, достаточно ли, предусмотренные нами меры предосторожности. Страница 181. Приготовьтесь. Комплект «Бег». На этом этапе вам предстоит диагностическая тренировка, ходьба или пробежка. Она поможет выяснить, с какого уровня нагрузок вам лучше всего начинать. Вы разучите также пару разминочных упражнений и познакомитесь с нашими соображениями по поводу одежды и обуви для тренировок. Обувь и одежда. Обувь – это крайне важный вопрос. И не помышляйте о том, чтобы бегать в старых кедах. Хорошо, если у вас найдутся кроссовки в приличном состоянии. Если нет – купите себе пару в магазине, которому можно доверять. У кроссовок обязательно должна быть толстая подошва, хорошая опора для пятки, они не должны жать в пальцах. Мерить кроссовки нужно на толстый носок. Одежда для занятий бегом имеет меньше значения, только никогда не надевайте прорезиненные куртки или другую одежду, не пропускающую воздух и не дающую поту испаряться. Такая одежда грозит вам перегревом. Надевайте несколько легких вещей, чтобы можно было что-то снять, когда разогреетесь. Частота пульса. По частоте пульса легко узнать, достаточно ли быстро вы двигаетесь и не слишком ли быстро. Когда крупные группы мышц активно включаются в работу, сердце бьется быстрее, чтобы снабдить их кислородом. Страница 182. Для увеличения выброса обогащенной кислородом крови сердце сокращается с большей силой. Когда же частота сердечных сокращений превышает определенную границу, тут возможны перегрузки перенапряжение сердечно-сосудистой системы, и нужно немедленно снизить темп. В идеале сердце должно работать во время тренировок так, чтобы частота пульса находилась в пределах установочного диапазона, оптимального для вашего возраста. Если вы склонны к математическим расчетам, этот диапазон можно определить так. Вычесть из числа 220 свой возраст в годах, найти 65 и 75 процентов полученной разности, это и будут границы установочного диапазона, по крайней мере, для начала ваших тренировок. А можете воспользоваться готовой таблицей. Возраст. 20 лет, диапазон 130-150 возраст 30 лет, диапазон 123-142. возраст 40 лет, диапазон 117-135. возраст 50 лет, диапазон 110-127. возраст 60 лет, диапазон 104-120. возраст 70 лет, диапазон 97-112. Чтобы быстро проверить пульс, достаточно посчитать число ударов за 10 секунд. Оно должно попадать в ваш возрастной диапазон. Посмотрите, какой он для 10 секунд. Возраст 20 лет, диапазон 23-25. Возраст 30 лет, диапазон 22-24. Возраст 40 лет, диапазон 21-23. Возраст 50 лет, диапазон 19-21. Возраст 60 лет, диапазон 18-20. Возраст 70 лет, диапазон 17-19. Когда будете готовы, открывайте следующую страницу. Действуйте. Страница 183. Действуйте. Первый этап. Квадраты слева, чтобы шаг за шагом отмечать выполненное. Получите добро у своего врача, если нужно. Проверьте обувь. Купите, если необходимо новую пару. Найдите часы, которые показывают секунды. Выпишите свой установочный диапазон для частоты пульса между и в минуту, между и за 10 секунд. Запланируйте день и время для пробной тренировки, пробежки или ходьбы. Она поможет выяснить, с каких нагрузок начинать. Время выберите до еды и не раньше, чем спустя два часа после предыдущей. Разминка. Перед ходьбой, бегом, Сделайте два упражнения, первые из тех, которые вы найдете на странице разминка. Пробная тренировка. Проведите пробную тренировку. Походите довольно медленно, не напрягаясь, минут пять, чтобы размять мышцы. Страница 184. Походите еще пять минут, на этот раз поживее, свободно размахивая руками. Посчитайте пульс, чтобы узнать, попадает он в установочный диапазон или нет. Пульс нащупайте на запястье или на шее у сонной артерии. Если частота пульса выше установочного диапазона, следующую тренировку нужно проводить по начальной, первой ступени нагрузок. А пока нужно сбавить темп и походить еще минут 10. Если частота пульса находится в пределах установочного диапазона, на следующий раз надо начинать с нагрузок второй ступени. А в течение остальных 10 минут этой тренировки продолжайте энергичную ходьбу. Если частота пульса не достигает установочного диапазона, на следующий раз надо начинать с нагрузок третьей ступени. А в течение остающихся 10 минут этой тренировки можно попеременно побегать 4 минуты и походить одну минуту когда все квадраты будут перечеркнуты переходите ко второму этапу страница 185 приготовьтесь комплект бег ступени нагрузки на этом этапе вы пройдете две ступени тренировочных нагрузок начнете с тех что оказались для вас оптимальными во время пробной тренировки на первом этапе когда по частоте пульса и другим показателям будет видно что вы готовы перейдете на следующую ступень а затем когда вы будете готовы подняться еще на одну ступень, можно будет переходить к третьему этапу. Сколько времени вы будете осваивать данный второй этап, зависит от возраста и состояния здоровья. Это может быть каких-то два дня или два месяца. Спешить не нужно. Схема нагрузок. Из следующих четырех ступеней нагрузки отметьте две. Ту, с которой вы начнете, и следующую за ней. Остальные ступени вам сейчас не нужны. Первая ступень – медленная ходьба. Вторая ступень – быстрая, энергичная ходьба. Третья ступень – 4 минуты ходьбы, затем 1 минута разминочного бега, чтобы общая продолжительность тренировок составила 20 минут. Страница 186. Четвертая ступень – 3 минуты ходьбы, затем 2 минуты разминочного бега, чтобы общая продолжительность тренировки составила 20 минут. О мерах предосторожности. Кроме того, что время от времени вы должны будете проверять частоту пульса, подстраховывайте себя разговором. Как только видите, что не можете говорить, не задыхаясь, сбавьте темп это, кстати, лишний довод, чтобы заниматься с кем-то вдвоем. Также надо немедленно прекратить тренировку при малейшем головокружении или боли в груди. Когда переходить к следующей ступени? Не подгоняйте себя, стремясь скорее перейти к следующей ступени нагрузок. Чтобы узнать, готовы ли вы к увеличению нагрузок, можно воспользоваться двумя верными способами. Проверьте пульс. Прислушайтесь к своему организму. Он сам даст понять, готов ли двигаться быстрее, иначе говоря, чувствуете ли вы в себе достаточный запас дыхания и сил. Теперь переходите к следующей странице. Действуйте. Страница 187. Действуйте. Второй этап. Квадраты слева, чтобы шаг за шагом отмечать выполненное. Планируйте тренировки. На первую неделю этого этапа запланируйте три тренировки. Состоявшуюся тренировку отмечайте галочкой. День, время, отметка выполнения. В качестве напоминания себе выпишите здесь еще раз свой установочный диапазон частоты пульса. Установка для числа ударов за одну минуту. Установка для числа ударов за 10 секунд. Дальше выпишите полностью свои тренировочные нагрузки на этом этапе. Например, 4 минуты ходьбы, 1 минута бега. Каждая из двух ступеней Будет считаться освоенной, и можно будет перечеркнуть квадратик, когда частота пульса уменьшится настолько, что перестанет попадать в установочный диапазон. Страница 188. Исходная ступень. Следующая ступень. Разминайтесь. Вдобавок к двум разминочным упражнениям, которые вы освоили на первом этапе, Разучите еще два из тех, что даны на странице разминка в конце комплекта ходьба, высокое сгибание ног в колени и круговые движения руками. Саму тренировку всегда начинайте с медленного движения, чтобы несколько минут дать мышцам разогреться. Как заканчивать тренировку? После каждой тренировки обязательно походите медленным шагом хотя бы 2-3 минуты, чтобы остыть. Нельзя тут же садиться, и не нужно сразу принимать душ. Дело в том, что при энергичной ходьбе или беге возрастает приток крови к мышцам ног. Поэтому и нужно спокойно походить, чтобы дать крови перераспределиться. Иначе из-за того, что мозгу будет не хватать крови, может закружиться голова. Переходите к следующей ступени тренировки, когда видите, что прежние нагрузки уже не доводят частоту пульса до установочного диапазона. Освоив обе ступени нагрузок, то есть выполнив программу этого этапа, переходите к третьему. Страница 189. Приготовьтесь. Комплект. Бег. Чтобы дойти до этого этапа, возможно, вам все-таки понадобилась неделя, другая, даже если вы были в прекрасной форме. Если же вы относитесь к числу тех людей, кто в течение многих лет почти не занимается физическими упражнениями, то на первые два этапа могло уйти и несколько недель. Это тоже очень неплохо. Надеемся, что заниматься ходьбой, бегом вам нравится. Если вы не получаете удовольствие от тренировок, то вполне возможно, что вы из числа тех кто не создан для бега. Такое бывает. И тогда, может быть, имеет смысл переключиться на другой вид физических упражнений, попробовать заняться велосипедом, на обычном велосипеде или велотренажере, греблей, на воде или воспользовавшись грибным станком, аэробикой или плаванием. Даже если вам очень нравится... Даже если бег, ходьба доставляет вам истинное удовольствие, будьте начеку, чтобы как-нибудь незаметно, вопреки собственному желанию, не бросить тренировки. Слишком уж часто находится какой-нибудь предлог, конечно, причина всегда самая уважительная, человек пропускает одну тренировку, потом что-то еще, и еще одна тренировка пропущена, а дальше уже трудно вернуться к прежнему режиму «пропускаются», еще несколько тренировок страница 190 человек самым серьезным образом намеревается возобновить занятия да как-то все не получается чтобы этого не случилось чтобы не бросить заниматься постарайтесь выполнить следующие три условия продолжайте составлять письменный план тренировок на неделю впередд Найдите кого-то, с кем можно будет тренироваться вместе. Вы хорошо знаете, какой именно уровень нагрузок вам сейчас нужен, а партнера найдите такого, которому этот уровень, темп ваших тренировок подойдет. Когда кто-то на вас рассчитывает, отложить тренировку бывает куда труднее. Чтобы не возникло неприятных физических ощущений, следуйте правилам, которые вы найдете на странице «Действуйте» ступени нагрузки теперь отметьте две ступени нагрузки которые вы будете осваивать на данном этапе если вы не готовы тренироваться по третьей ступени тогда как вы могли оказаться на этой странице третья ступень 4 минуты ходьбы одна минута бега четвертая ступень три минуты ходьбы две минуты бега пятая ступень две минуты ходьбы три минуты бега шестая ступень 1 минута ходьбы 4 минуты бега теперь переходите к следующей странице действуйте страница 191 дневник тренировок третий этап Квадраты слева, чтобы шаг за шагом отмечать выполненные. Планируйте. Запишите ступени, которые вы наметили освоить на этом этапе, и отмечайте их как пройденные, когда частота пульса перестает доходить до установочного диапазона. Исходная ступень. Следующая ступень. На листе чистой бумаги составляйте план тренировок на неделю. В начале недели запишите дни и часы для трех предстоящих тренировок продолжительностью не менее 20 минут каждая. Листок с планом должен быть на видном месте. Если вам приходится пропустить намеченные часы тренировки, пишите на своем графике, что тому причиной, и тут же ставьте новое время разминайтесь. Вдобавок к разминочным упражнениям, которые вы освоили на предыдущих этапах, делайте еще два наклоны в стороны и круговые движения головой. Страница 192. Избегайте болевых ощущений и прочих неприятностей. Всегда делайте разминочные упражнения. Бег, ходьбу, начинайте медленно, Заканчивайте тренировку спокойной ходьбой. По возможности выбирайте для бега ходьбы мягкий грунт, особенно если болят голени, колени или лодыжки. Бегайте так, чтобы это выглядело естественно. Не нужно слишком высоко поднимать ноги. Не занимайтесь при температуре выше 32°C. Занимайтесь до еды. Во всяком случае, спустя два часа после последней. В жаркую погоду пейте много воды до и во время тренировок. Не нужно никаких солевых добавок. Соли, которые вы получаете с едой, более чем достаточно, даже если вы сильно потеете. Не стоит тратить деньги на прохладительные напитки. Простая вода ничуть не хуже. Только не пейте залпом. И по многу сразу. Когда все квадраты будут перечеркнуты, переходите к четвертому этапу. Страница 193. Приготовьтесь. Комплект «Бег». Поздравляем! Когда вы дойдете до этого этапа, бег будет занимать уже большую часть времени, а то и все время тренировки. И польза, которую он вам приносит, уже очевидна. Чтобы вы не забывали, что вам дадут еще несколько месяцев тренировок, напомним. Сильнее станет сердце, лучше будут работать легкие. Вы будете живее и энергичнее, легче будет бороться с подавленным состоянием или стрессом. Вы сможете больше есть, не боясь располнять. Мышцы начнут обретать упругость и становиться тверже. Возможно, это проявится в том, что при неизменном весе вы будете становиться стройнее, ведь мышечные ткани плотнее жировых. Крепче станут кости. Ступени нагрузки. На этот этап у вас может уйти всего несколько дней, а может быть не одна неделя и даже много месяцев. Вообще говоря, он может длиться вечно. Девятая ступень нагрузок, когда вы до нее дойдете, может стать трамплином в большой спорт. Бег станет делом жизни и приведет вас к вершинам физического совершенства. Страница 194. Но если даже вы просто будете бегать в разминочном темпе, польза для здоровья будет огромной. А сейчас... Отметьте, с какой ступени вы начнете тренировки на этом этапе, а также все те ступени, которые вы хотите освоить в обозримом будущем. Пятая ступень. Две минуты ходьбы, три минуты бега. Шестая ступень. Одна минута ходьбы, 4 минуты бега. Седьмая ступень. Бег в течение всех 20 минут тренировки. Восьмая ступень. Бег в течение 30 минут. Девятая ступень. Бег без ограничения времени тренировки. Нужны нагрузки, а не перегрузки. Помните, что тренировки приносят пользу, если выполняются два необходимых условия. Тренировки должны доставлять радость. Тренировочные нагрузки должны соответствовать уровню вашего физического развития. Другими словами, пусть организм сам подсказывает, когда можно увеличить нагрузки. Не нужно выкладываться настолько, чтобы приходилось переводить дух, прежде чем вы сможете говорить, чтобы болели мышцы или возникала неприязнь к тренировкам, или долго не проходила усталость. Если вам хочется оценивать свои успехи, можно засекать время, бегая по дорожке стадиона или по маршруту, протяженность которого легко измерить, проехав его на автомобиле. Но улучшать свои показатели через силу не нужно. Когда будете готовы, переходите к заключительной странице, действуйте. Страница 195. Действуйте. Четвертый этап. Квадраты слева, чтобы шаг за шагом отмечать выполненное. Планируйте тренировки. Продолжайте составлять план тренировок на неделю вперед. Разметьте свой еженедельник или календарь до конца года. На всех понедельниках напишите «Запланировать тренировки». Увеличение нагрузок. Продолжайте постепенно увеличивать тренировочные нагрузки, переходя к следующей ступени, когда по частоте пульса и другим признакам будет видно, что организм к этому готов. Потренировавшись по нагрузкам восьмой ступени или девятой ступени несколько недель, возьмите новую установку для частоты пульса 80% максимальной, то есть 220 минус возраст и умножить на восемьдесят подобрав соответствующую скорость бега не нужно выдерживать ее в течение всей тренировки для начала отводите для таких ускорений всего несколько минут немедленно сбавьте темп если чувствуете малейшую боль в груди если дышите так часто что не можете говорить Страница 196. Разминочные упражнения. Продолжайте делать те шесть упражнений, которые даны на странице разминка, перед, а в идеале нужно и после каждой тренировки. Этими же упражнениями нужно и заканчивать занятия. Выполняйте упражнения плавно, без рывков. Не нужно напрягаться до боли топливо и техосмотр. Увеличив продолжительность тренировок, старайтесь получать с пищей больше сложных углеводов, тех, что содержится в хлебе, картофеле, рисе, кукурузе, макаронных изделиях, овощах. Если случится растянуть мышцу, сразу приложите лед и отдохните. Если из-за травмы или по какой другой причине не сможете бегать всю неделю, постарайтесь поддерживать себя в форме другими способами. Можно кататься на велосипеде, плавать или заниматься в помещении, например, на грибном станке. Хорошую физическую форму нельзя запасти впрок. Без регулярных тренировок она быстро теряется. Если вы будете вынуждены прервать тренировки больше, чем на неделю, Возобновите их потом, начиная с меньших нагрузок. В будущем. Дальше все просто. Если пройдет полгода испытательного срока, и вы по-прежнему будете с удовольствием бегать, то уже, наверное, никогда не бросите тренировок. Так что всеми средствами старайтесь сделать свои занятия приятными. Бегайте вместе с друзьями, а то и подумайте о возможности коллективных тренировок. Почему бы не принять участие в соревнованиях по бегу на короткую дистанцию? И не забывайте, бег должен доставлять радость.